Глава 31 Знакомые места. Салага был мрачнее тучи, словно не дрон взорвали, а одного из нас. Пуля угодила ему в плечо, а осколки от взрыва птички располосовали все лицо. То, что он исчез с поля боя, спутало врагам все карты. А то, как Воронцов ловко прижал их снайперским огнем, переломило исход боя в нашу сторону. Когда вражеский невидимка проник к нему в тыл, то нарвался на белую ведьму. Небрежно воткнутая в ППХ ОЗМК отработала на ура, нашпиговав противника десятками смертоносных осколков. Разгневанный утратой любимой игрушки раненый салага в стелс-режиме героически продолжал наводить шорох на вражеских позициях. А когда на шум заявилась парочка йети, то противник щел потери критическими и спешно ретировался с поля боя. Вскоре до нас донеслись удаляющиеся звуки работы двигателя. Вот так мы втроем отбились от целого творческого коллектива злобных негодяев. Кто они такие и чего вообще хотели, было неясно. Скорее всего, просто банда, промышляющая гоп-стопом. В тропях обшмонали тела, запрятали трофейное оружие и поспешили удалиться вслед за отступившими бойцами. Нет, отнюдь не с целью дать убегающим пинка под зад». Просто противник понес потери, а значит могла остаться лишняя техника. Так оно и оказалось. Пять снегоходов были хаотично расставлены по поляне и накрыты белой маскировочной тканью, поэтому напоминали кучи сугробов. Любой нормальный рейдер, увидев такой издали, решит, что в одном из них непременно спрятался зараженный и обойдет стороной. Крайне ловко придумано. «А потому надо взять на вооружение». Не желая рисковать, я очень аккуратно заглянул под белое полотно, покрытое тканями ворсинками на манер снежинок. Все же перестраховался и, держась на расстоянии, стянул маскировку с помощью все той же кошки из ледоруба. Осмотрел один снегоход, второй, третий. Потом поглядел на салагу. Ему становилось плохо. Он привалился спиной на одну из машин, а Воронцов тем временем оказывал ему медицинскую помощь. «Пронесло сквозное», – доложил он через несколько минут. «Я запустил двигатели двух снегоходов, перекидал в багажник запасные канистры с топливом и пометил место у себя на карте. Мало ли, когда еще пригодится». Воронцов закончил с бинтовкой салаги и помог ему усесться ко мне на пассажирское место. Затем подцепил его карабином к моему поясу. Сзади раздался треск ломаемых деревьев. Что-то очень крупное проламывалось через чащу. Мы, не оглядываясь, рванули с места. Салага навалился на меня как на подушку и схватился руками за страховочную подвязку сзади. Снегоходы надрывно рычали движками, мы не давали им толком набрать оборотов и сразу переключали на следующую скорость. И я посмотрел в зеркальце заднего вида. Тварь, преследовавшая нас, явно была элитником. Огромные мышцы выпирали даже сквозь шерсть. Она бежала легко, не напрягаясь, словно ни капли не сомневалась, что догонит. «Салага!» – вызвал я соседа по рации – Так проще, чем пытаться докричаться до него сквозь шум ветра и гул мотора. «Да», – устало откликнулся он, и я почувствовал, как его голова оторвалась от моей спины. «Последний шанс!» «Принял», – четко откликнулся он, наконец осознав, какая опасность нам грозит. Парень развернулся на сиденье и полез в свой рюкзак, что находился в багажнике, выудил оттуда кролика и бросил на снег. Зверек рванул, как гоночный болид, и мигом исчез из видимости моего зеркала заднего вида. Элитник сбился с курса и начал гоняться за ним по полю, словно кошка за красной точкой лазерной указки. Петляя, кролик нырнул в лес. Жемчужник вломился следом, снася деревья. «Будем надеяться, наша хитрость займет его надолго». Трюк с кроликом все-таки сработал, и того элитника мы больше не видели. На снегоходах быстро дамчали до бельма, а там следующие два дня с нами ничего интересного не происходило. Твари почти не попадались, люди тем более. Ночевали, где придется, порой просто строили иглу в укромном месте. Наука эскимоса нам все-таки пригодилась. А когда местность была неподходящая или непригодный снег, то мы просто накрывались маскировочными накидками и становились кучкой сугробов. Кофе с каждым днем я заваривал все крепче. Когда до той самой тарелки осталось несколько часов пути, мы решили разделиться. Мне почему-то казалось, что меня там непременно ждут. Паранойя, знаете ли, она такая... Я спешился и отправился на разведку. Парни же укрылись в лесу. Полярная станция даже через бинокль виделась маленькой черной точкой. Мне начало казаться, что на меня смотрят со всех сторон. Я понимал, что это, скорее всего, просто приступ паники, но ничего не мог с этим поделать. Повсюду мерещились залегшие в снегу силуэты. Еще постоянно приходилось оглядываться и проверять, не увязался ли за мной кто из парней. С этих станется устроить мне тайное прикрытие. Пошел снег, крупные белые хлопья падали на стекло шлема, таяли и стекали вниз шустрыми ручейками. Затем ветер усилился, начиналась буря. Это хорошо, пусть скроет мои следы. Я не боялся замерзнуть, как в прошлый раз. Во-первых, ботинки с подогревом. Во-вторых, дар анабиозника все же внушает уверенность выживания в любых холодах. Когда осталось идти примерно с километр, я решил не рисковать и просто полз несколько часов. Глупо? Скорее всего. Но все таки если бы я хотел подловить сам себя, то усадил бы снайпера на вершине этой тарелки и приказал ему стрелять в любой мелькнувший вдали силуэт а там проверить можно, свой или чужой попал под раздачу. И Если ошиблись, ничего страшного, трупы не просят извинений. А ползущего человека в бурю не так-то просто разглядеть. Не доползая метров 150, я замер и долго изучал округу в поисках следов пребывания человека. Разглядел в бинокль остов сгоревшего снегохода еще часа полтора ползал вокруг, но ничего не было похоже пора рискнуть. я не стал возвращаться и вызывать парней, как мы договорились вдруг все же меня внутри поджидает ловушка не хочется их подставлять, и если засада грамотная, то всех положат из гарантий, только я от них грамотных действий еще не видел. Не считая, конечно, фокуса с датчиком в магазине салаги. Это был сильный ход, но недостаточно эффективный, раз я все же топчу этот снег, впитавший в себя крови в миллион раз больше, чем песок на арене Колизея. Я плюнул на все и пошел в полный рост. Нашел место, где старый в прошлый раз откапывал вход и начал руками отбрасывать снег. Открыл люк и, вставив ключ, провернул. Сунул ледоруб в щель и надавил, приподнимая. Когда крышка чуть приоткрылась, пропихнул внутрь еще и сам ключ, а то все же ледоруб не гвоздодер, может и сломаться. Посветил в щелку фонариком. Поблескивающих нити растяжек не обнаружил. Поднатужился и поднял крышку. Тяжелая зараза. Осветил проход, залез внутрь, закрыл люк и начал подниматься. «Все здесь было, как в прошлый раз. Разве что теперь я вооружен ПП-2000 и стараюсь ступать тихо, просвечивая фонарем все темные места. Глупо было вообще сюда лезть, но я пообещал профессору-пингвину, что притащу ему чертовых стылых пиявок». «Некрасиво так поступать», – раздался в ухе голос Воронцова. «Я аж подпрыгнул от неожиданности». «Нахер ты за мной попёрся!» – тут же выдал я в ответ. «Потому что просчитал тебя, придурка, заранее, только вот нагнать не успел из-за бури. Жди там, связь каждые пять минут. Если пропаду из эфира внутрь, не лезь!» – отрезал я. «Разберусь!» – буркнул в ответ Воронцов. «Вот тебе и дисциплина связи, блин! Защитничек херов! Но вот на кой ляд он за мной попёрся!» Хотя мне даже стало немного легче, напряжение чуть отпустило, теперь я хотя бы знаю, что в случае чего буду отомщен. Да излился я больше на то, что не заметил слежку, и если б сразу увидел Воронцова, то отправил бы обратно, а теперь уже поздно что-то менять. Сам бы также на его месте поступил. Я тяжело вздохнул и прошел очередной поворот. Сразу вспомнилось, как в первый раз отправился за дровами по этим темным тоннелям. Все ждал, как на меня какой-нибудь чужой из-за поворота выпрыгнет. Как же давно это было, словно в другой жизни. И я снова свернул и оказался в комнате, в которой ночевал. Здесь явно кто-то побывал. Все лежит не так, как мы оставили. Дров и бумаги поубавилось. Ворон на приеме. Тот после меня были. И... и ничего, просто как факт, конец связи. И я взял из ящика железную тарелку и бросил в нее три таблетки сухого горючего. Ловись, пиявка большая и маленькая. Идем дальше через столовую и в библиотеку. Луч фонаря по стенам в каждый закуток, пройтись между всех шкафов. Вроде чисто, тогда за дело. Начал открывать все ящички и просматривать документацию. Открывал только первые страницы, где была обложка с названием, а иногда еще и рисунок или чертеж. Потом разберутся, надо им все это или нет. Думаю, здесь может найтись полезная научно-техническая литература. Вернулся в комнату. Черные камушки уже набились в тарелку и впитывали тепло от последней догорающей таблетки. Я подбросил еще одну и подождал минут десять. Пиявок набралось достаточно, начал перекладывать их в тряпичный мешок. Некоторые уже нагрелись до такой степени, что обжигали пальцы, другие же еле теплые или совсем холодные. Отлично, все дела сделаны, пора сваливать. Ворон доложи обстановку. Все чисто, прием. Встречай, как принял? Принял, встречаю. Конец связи. Я выбрался из тарелки и пополз к Воронцову. Потом мы вдвоем добрались до Салаги. Опознались по рации и вошли в наш маленький лагерь посреди леса. Теперь осталось только добраться до сокровищ под горой, из-за которых, собственно, все это и затевалось. Маршрут я выбирал по одному принципу. Он не должен пересекаться с моей траекторией движения из родного кластера, Забирать решил западнее по дуге. Главное не пролететь и к самому пеклу не выйти. Вьюга успокоилась, словно намекая, что нам пора в путь. Так и поступили. Ехали, пока впереди не показался городской кластер. Топливо было на исходе. Хочешь, не хочешь, а придется заехать. Но все получилось куда хуже. Снегоход Воронцова начал терять обороты и заглох, так что мы слили с него остатки бензина и поехали дальше. А Воронцов пешком пошел следом, передав нам рюкзак. С увеличением нагрузки моя машинка начала жрать больше и тоже заглохла. Изначально мы хотели остановиться, не доезжая до города километра полтора, но в итоге встали примерно в двух – Пристроили снегоход в пролеске, накрыли сетью, дождались отставшего Воронцова и отправились пешком. Да, без дрона, конечно, хреново. Сейчас бы пролетели над кластером и посмотрели, что там да как. Следов, ведущих в город, не было вообще никаких. Я смотрел в бинокль на мертвый кусок Старого Мира, но никакого движения там не наблюдалось. Дома зияли провалами окон, машины занесены снегом по самую крышу, местный климат хорошо консервирует строение, но создавалось впечатление, что это место покинули лет 30 назад. Вряд ли здесь удастся разжиться бензином. Длительное хранение крайне отрицательно отражается на его качестве, образуется большое количество смол из-за окисления углеводородов, Соответственно, снижается октановое число. В теории залить такое, конечно, можно, особенно если разбавить свежим топливом, но долго на таком наши машинки не пробегают, эффект будет меньше, а нагара больше. Воронцов, как обычно, остался прикрывать, заняв позицию возле одной из множества брошенных у города машин. Я и Салага поползли, петляя в автомобильном лабиринте, и вошли в город. Надо было осмотреть ближайшее здание, чтобы наш снайпер мог расположиться на крыше, а мы бы под его чутким надзором продолжили рыскать по кластеру в поисках заправки или бензовоза. С центрального проспекта сразу нырнули во двор, прошли к примеченному издали 16-этажному дому. Есть в кластере здания и повыше, но не в ближайшей паре кварталов. Чем дальше мы шли, тем больше у меня складывалось впечатление, что город вымер очень давно. Хотя могу я ошибаться, может, подобное запустение приходит всего за пару месяцев. Подаль скрипел, раскачиваясь на ветру, гнутый и ржавый дорожный знак. Из выбитых окон домов на нас поглядывали призраки поглощенного ульем города. На одном из балконов болтался повешенный человек. Он задубел и загорел на солнце до черноты и напоминал дурацкую деревянную куклу Вуду. В этой тишине наши шаги по снегу звучали, как раскаты грома. Хотя бы ворон какой каркнул или мышка пробежала, но ничего подобного. Абсолютное запустение. Здесь застыло само время. Поначалу проверяли каждую комнату, но потом расслабились и просто поднялись на крышу, вызвав Воронцова. С высоты увидели автосервис. С него, пожалуй, и начнем. Мы с Салагой спустились и дворами пошли в нужном направлении. Ворота сервиса были заперты на цепь со звеньями толщиной в полсантиметра и навесной замок. Делать нечего, пришлось стрелять. В фильмах главный герой обычно на бегу отстреливает толстенную цепь из 9 миллиметрового пистолета. В реальности же мне пришлось выпустить 5 пуль. Сложно попадать по одному и тому же звену, тем более стрелять пришлось с расстояния, чтоб не сыграл рикошет от металлических створок. Ворота отказывались открываться, приходилось сдвигать их толчками. Наконец получилась щель шириной в полметра. Внутри стояла белая семерка, и я остался контролировать улицу, а салага зашел, светя фонарем, потом чем-то долго гремел. После послышался удар и треск дерева, это он выломал какую-то дверь в подсобку, затем все же вынес двадцатилитровую алюминиевую канистру. М «Да, и как с этим пополю тащиться до снегоходов?» И будет ли вообще двигатель на этом работать? Мы только выснулись из сервиса, когда в канистру ударила пуля. Салага бросил тару, и я дернул его за шиворот, затянув обратно в ангар. Похоже, какой-то идиот пересмотрел блокбастеров и думал, что мы красиво взорвемся, а он потом соберет оружие с наших жареных тушек». «Ищи запасной выход», – сказал я Салаге и тут же вызвал нашего снайпера по рации. «Ворон, контакт с неизвестным противником, стреляли откуда-то с крыши сектор с девяти до часу». «Принял, не вижу его». «Судя по всему, там какой-то кретин, иначе бы просто выстрелил мне в грудь, а затем Салаги в спину, когда он попытался заскочить в сервис, где я разлегся посреди узкого прохода. А на лоха?» попробуем комы одну бородатую, как рейдер, уловку». Я подобрал спецовку и слегка высунул ее, держа ломиком за шиворот. Тут же громыхнул выстрел, пуля прошла куртку и выбила бетонное крошево от пола, срикошетив в бампер машины. «Минус один», – донеслось его наушники через несколько секунд. «Вот так, знай наших». «Есть выход», – крикнул салага. «Броник свой давай, и невидимкой в то здание, откуда стреляли. Я пока на себя внимание отвлеку, если там кто-то еще был». Салага ушел через черный ход, а я обошел ладу и пристроился за ее задницей так, чтобы видеть здание в щель ворот. Установил на багажник арку и прицелился. В окне на седьмом этаже торчало задравно сдуло неизвестной винтовки убитого стрелка. Палец плавно потянул на спуск, а Р 15 еле ощутимо оттолкнуло в плечо, и я дал еще несколько выстрелов по той позиции. «Вижу движение в том же здании», – вышел на связь воронцов. «Отсюда не достать». «На точке», – тут же доложился салага. «Принял», – ответил я. «Ворон, я выхожу». «Принял». Я вышел через задний ход и, обойдя здание по кругу, шмыгнул за машину. Сверху раздалась долгая очередь, раскрошив окна и прошив автомобиль. Я укрылся за мотором, но одна из пуль удачно обошла преграду и легонько ткнула меня в грудь. Часть энергии она потеряла, пройдя через две переборки так, что, мне кажется, застряла в верхних слоях кевлара первого броника. «Промазал», – доложил Воронцов. «Прострекотал ПП-2000, затем еще раз, но уже короче». «Минус один», – доложил Салага, в рации послышалась какая-то возня. «Есть пленный, говорит, их только трое было». «Ворон на позиции», – сказал я, хотя это он и так знал. «Салага, встречай, будь добрым копом, злой уже в пути, сейчас пообщаемся».